— Сперва, если вы не против, покончим с делами, — бодро говорил Лев, увлекая меня за собой по коридору, — что потом чувствует себя свободно. Зато напою вас кофе, как обещал, если, конечно, вы не против, — настойчиво повторил он, распахивая передо мной дверь в кабинет. Это было небольшое помещение с паркетным полом, темными деревянными панелями, старыми, но прекрасно отреставрированными книжными шкафами и громоздкими викторианскими креслами. Я бы никогда не предположил, что угловокружительные черно-белые комнаты где меня чури завтраком и этой старомодной деревянной шкатулкой один и тот же хозяин. «Интересно было бы взглянуть на остальные помещения, — подумал я, — особенно на хозяйскую спальню». Познавать надо должно быть зрелище. На стене висела картина в простой темной раме. Огромный, потрепанный жизнью, кот с рваным ухом и закисшими глазами сидел на берегу затянутого тиной пруда. В его ног стояла маленькая плетеная лукошка. В лукошке копошили совсем уж крошечные человеческие младенцы. Намерение и дальнейшие действия которые были предельно четко прописаны на его лице, и язык не поворачивает, сказать, в морде. При всей его дручающей незатейливости и сюжетах картина вовс не входила на лубок. Это была очень хорошая живопись. Тот самые редкие случаи, когда мороз по коже и шерсть на загривке дыбом на ровном, казалось бы, месте. Особенно притягателен был кот. Исполнен в реалистической манере, не к чему придраться, таких серо-полосатых васик на любой помойке пара штук обретается, а все-таки сразу видно, что перед нами не просто кот, гораздо больше, чем кот, и одновременно нечто абсолютно отличное от человеческих представлений, а о котах настолько страшные и восхитительное, что хоть на колени падай». «У этого художника дар иконописца», — сказал я, сам не понял, как выживался. Оставалось надеяться, что хозяин дома сочтет мою реплику шуткой, но Лев выслушал меня вполне серьезно и кивнул. «Вы совершенно правы. Был у него такой дар? Кофе?» Я не успела ответить, а дверь уж бесшумно приоткрылась, и в комнату вошла очень высокая... Азиатка в ярко-красном платье и с подносом в руках. поставила поднос на стол и с поклоном удалился. — Китаянка, — сказал Лев. — люши Мои домашние зовут ее Луша. Бывшая баскетболистка. Играла, впрочем, скверно, несмотря на выдающийся рост. — Живет у меня уже шесть лет. За это время выучила, дай бог, если полсотни чешских слов — Очень старается, но людей, настолько неспособных к обучению, я никогда прежде не встречал. Ей повезло, что я охоч до экзотической прислуги. Иных достоинств этой, милой дамы боюсь, нет. Даже чай я сам завариваю лучше. Но кофе готовил не она, а Йозеф. Поэтому пейте бесстрепетно. Если хотите, можете курить. У меня тут отличный кондиционер. А теперь рассказывайте, как обстоят дела с ключом. «Что сказал ваш эксперт?» «Семнадцатый век», — отрапортовал я. «То есть копии, конечно, почти столь же ценные, как оригинал». «Карл совершенно счастлив, я, соответственно, тоже букварь из Бердичьего, при мне». Я положил книгу на стол и принялся портить отлично сваренный кофе с сливками из предусмотрительно подного молочника. «Прекрасный экземпляр», — после беглого осмотра объявил Лев. Он бережно поставил буквально почти пустую полку, где стояло всего несколько книг, судя по виду его ровесников, и лежали какие безделушки. — Рад, что наша сделка осталась в силе, — сказал он. — Жалко было бы его упустить. Но вы уверены, что ключ вас устраивает? Все же предварительно речь шла о самой поздней рубеже XV и XVI веков. — Паныр же, — говорит, — точно семнадцатый. Я пожал плечами. Но Карл хочет иметь эту копию. А мне, как вы понимаете, абсолютно все равно. Я в данном случае просто курьер, болван бессмысленно, вроде вашей луши. Разве только чай завариваю неплохо, когда в настроении. А этот ваш пан Иржейшнипс сильно меня очистил? С улыбкой спросил Лев. А вас мы вообще не говорили. Я не стал ему докладывать, что это ваша вещь. Вы же сказали, пан Ир же вас не любит. и Зачем понапрасну раздражать старика? И без того суровой дальше некуда. Соврал и глазом не моргнул. Сам толком не понимая, зачем со мной такое часто случается. И почти всегда задним числом, оказывается, правильно сделал, что соврал. Интуиция называется. Прекрасная, надо сказать, замена уму и совести заодно. «Ну и правильно!» — заключил Лев. «Что ж, с делами мы, получается, разобрались?» Я кивнул и залпом допил кофе. «Тогда идемте вниз!» — предложил он. И поспешно добавил свое любимое заклинание. «Если вы, конечно, не против...» «Имейте в виду торопливо!» — говорил Лев, пока мы поднимались в гостиную. «Вам сейчас предстоит встретить множество предельно любезных людей». Их дружелюбие не должно вас обманывать. Просто многие помнят, как мы с вами поладили в воскресенье, а сегодня кто-нибудь наверняка видел в окно, как мы вместе входили в дом. Заинтересованные лица уже подсчитали, сколько времени мы провели в кабинете. А теперь спорит, какого рода дела нас связывают. Разумеется, при таком раскладе найдется немало желающих с вами подружиться, чтобы протоптать путь к моему каменному сердцу и бездонному кошельку. Наслаждайтесь ситуацией, но не обольщайтесь. — привычная, — усмехнулся я. — Когда мне было шесть лет, я уже умел обдавать холдом с моего отца, а то бы затискли нас ведь. — Тогда я за вас спокоен, — улыбнулся Лев. — Прекрасная закалка.